С умывальником, наполненным грязной водой, сваляющейся на полу простыней и забытыми на спинке кресла кальсонами, потом общая зала, полная кухонного чада, с накрытым посредине столом, ужин, котлеты под горошком, табачный дым, гвалт, толкотня, пьянство, разгул. И опять обер-офицеры, обер-офицеры, обер-офицеры без конца. Таковы были воспоминания, относившиеся к тому времени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 Торопливо вынимающий из тощих бумажников зелененькую, хваты купцы, подбадривающий актерок чуть не с нагайкой в руках. А на утро головная боль тошнота и тоска, тоска без конца, в заключение Головлева. Головлева это сама смерть злобная, пустоутробная. Это смерть, вечно подстерегающая новую жертву. Двое детей тут умерли, двое двоюродных братьев здесь получили особенно тяжкие раны